Суббота, 7 ноября. Вечер. Оскар накрывал на стол, а папа мыл посуду. Утка получилась, пальчики оближешь. На этот раз без дроби. Тарелки даже мыть было не незачем. Доев дичь и почти всю картошку, они начисто почистили всю подливку хлебным мякишем. Это было самым вкусным – вылить на тарелку соус и макать туда кусочки пористого белого хлеба, мгновенно впитывающие в себя жижу и тающие во рту. Папа не особенно кулинарничал, но три блюда – картошку с мясом, жареную селедку и морскую птицу – он готовил так часто, что уже набил руку. Завтра им предстояло готовить картошку с остатками дичи. Перед ужином Оскар провел целый час в своей комнате. У него здесь была собственная комната – Довольно убогая по сравнению с их городской квартирой, но ему здесь нравилось. В городе у него висели плакаты, фотографии и всякая всячина, которая постоянно менялась. Здесь же никогда ничего не менялось, за что он любил эту комнату. Она выглядела так же, как когда ему было семь лет. Стоило ему сюда войти, втянуть носом хорошо знакомый запах сырости, еще витавший в воздухе после спешной протопки – как у него возникло ощущение, что время здесь стоит на месте. Тут по-прежнему хранились комиксы про Дональда Дака и «Медвежонка Бамси», собранные за несколько летних каникул. В городе он их больше не читал, но здесь другое дело. Он знал все истории наизусть и все равно их перечитывал. Пока из кухни струились запахи, он лежал на своей кровати и читал старый номер комиксов про Дональда Дака – Дональд Дак, Утята и дядюшка Скрудж отправились в далекую страну, где не было денег, и крышечки от успокоительного лекарства дядюшки Скруджа стали твердой валютой. Дочитав комиксы, Оскар какое-то время провозился со своими блестными крючками и грузилами, до сих пор хранившимися в старой коробке для шитья, подарок отца. Прикрутил новые крючки к донке, целых пять штук, и привязал наживку на салаку на лето. Потом они поели – и когда папа домыл посуду, сели играть в крестики-нолики. Оскар любил вот так сидеть с отцом. Листок в клеточку на узком столе, их головы, склоненные над бумагой, почти касаются друг друга. Потрескивание огня в печке. У Оскара, как обычно, были крестики, у папы – нолики. Папа никогда не поддавался и до некоторых пор был непобедим, хотя время от времени Оскару и удавалось выиграть партию. Но теперь они играли на равных. Возможно, благодаря тому, что Оскар так увлекся кубиком Рубика. Одна партия занимала чуть ли не половину листка. И это было Оскару на руку. Он хорошо просчитывал ходы, запоминая подходящие клеточки, куда при определенной последовательности папиных ходов можно было поставить крестик и выдавал нападение за защиту. Этим вечером выигрывал Оскар. Три партии подряд были обведены в кружок с буквой «О» посередине, и только одна маленькая, за которой мысли Оскара были заняты другим, была помечена буквой «П». Оскар поставил очередной крестик, получив вилку из двух четверок. Очевидное поражение отца, ведь он мог перекрыть ноликом лишь одну из них. Папа вздохнул и покачал головой. «Да, похоже, нашелся и на меня достойный противник». «Похоже на то». Формально ради, папа блокировал ноликом одну четверку, а Оскар поставил пятый крестик в оставшемся ряду, обвел партию в кружок и аккуратно вывел букву О. Папа почесал щетину и вытащил новый листок. Поднял ручку. «Ну уж на этот раз. Мечтать не вредно. Давай, ты начинаешь». Четыре крестика и три нолика спустя раздался стук. Дверь распахнулась, и в прихожей послышался топот – Кто-то отряхивал снег с сапог. «Здорово, мужики!» Папа поднял глаза от листка, откинулся на спинку стула и выглянул в прихожую. Оскар сжал губы. «Только не это!» Папа кивнул гостю. «Входи, входи! Благодарствую!» Мягкие шаги, будто кто-то шел в шерстяных носках по коридору. Через минуту в кухню вошел Янне со словами. «Так, сидите, значит, отдыхайте!» Папа жестом указал на Оскара. «Да, ты же вроде знаком с моим пацаном». «Ну еще бы», – ответил Яне. «Здорово, Оскар. Как жизнь?» «Хорошо. Пока тебя не было. Валил бы ты отсюда». Яне прошествовал к кухонному столу. Шерстяные носки сползли и болтались на ногах, как растянутые ласты. Он отодвинул стул и сел. «Крестики-нолики режетесь?» Да. Только сын-то у меня теперь раз, Куда мне до него? Понимаю. Не Небось, в городе руку набил. Ну что, может, тогда со мной сыграешь? А Оскар? Оскар покачал головой. Он даже не мог заставить себя посмотреть Яне в лицо. Он и без того знал, что увидит. Пьяные глаза, рот растянутый в овечьей улыбку. Да, Яне походил на старую овцу, и его светлые кучерявые волосы лишь усиливали сходство. Один из папиных дружков, и заклятый враг Оскара. Я не потер руки с таким звуком, словно ладони его были покрыты наждаком, и в свете прихожей Оскар увидел, как на пол посыпались чешуйки кожи. Я не страдал каким-то кожным заболеванием, делавшим его похожим на гнилой красный апельсин, в особенности летом. Ну-ну, сидите, значит, тепло, светло и мухи не кусают. Всегда одно и то же. «Вали отсюда со своей мерзкой мордой и старыми прибаутками!» «Пап, ну что, доиграем?» «Да, только у нас же гости!» «Ничего, играйте, играйте!» Я не откинулся на спинку стула с видом человека, которому совершенно некуда спешить. Оскар знал, что битва проиграна. Вечер окончен. Все будет как всегда. Ему хотелось закричать, что-нибудь разбить» желательно морду Яне, когда отец подошел к буфету, достал бутылку и две рюмки и поставил их на стол. Я не потер руки, и в воздухе снова запресали чешуйки. «О, смотрите-ка, кое-что значит имеется в закромах-то». Оскар смотрел на листок с недоигранной партией. Вот здесь он поставил бы следующий крестик. Но на сегодня с этим покончено. Ни крестиков, ни ноликов, ничего. Папа принялся разливать, и водка с бульканием полилась из бутылки. Узкий стеклянный конус наполнился прозрачной жидкостью. Рюмка в руке отца оказалась такой маленькой и хрупкой, почти незаметной. И все равно ей удавалось все испортить. Все. Оскар скомкал листок с незаконченной партией и бросил его в печку. Отец не протестовал. Они с Яней завели разговор о каком-то общем знакомом, сломавшем ногу. Потом поговорили о других известных им переломах. Разлили по новой. Оскар сидел перед открытой дверцей печи, наблюдая, как вспыхивает и обугливается листок. Потом принес остальные партии и тоже кинул их в огонь. Папа с Яней взяли рюмки и бутылку и перебрались в большую комнату. Папа позвал его посидеть с ними, поговорить. И Оскар ответил «Может, позже». Какое-то время посидел, глядя в огонь. Жар ласкал его лицо. Он встал, взял с кухонного стола чистую тетрадь в клеточку, вырвал из нее все страницы и поджег. Когда тетрадь, включая обложку, превратилась в пепел, он принес карандаши и тоже бросил их в печь. Было в ночной больнице что-то особенное. Мот Карлберг за стойкой регистрации окинула взглядом почти пустой зал, Кафетерии и киоски были закрыты, лишь несколько посетителей скользили, как призраки, под высоким потолком. В такой поздний час ей нравилось представлять, что она, и только она, блюдет покой гигантского здания больницы Дандерют. Конечно же, это было не так. В случае проблемы ей стоило лишь нажать на кнопку, и в течение трех минут перед ней возникал охранник. Чтобы скоротать время поздними вечерами, она изобрела одну игру. Она придумывала профессию, место жительства и приблизительную биографию некоего абстрактного персонажа, возможно, какой нибудь болезнь, а потом примеряла все это на первого попавшегося человека. Часто результат оказывался, по меньшей мере, забавным. Например, она выдумала пилота, проживающего на Гетгатан с двумя собаками, о которых во время командировок заботилась тайно влюбленная в пилота соседка – ну или сосед. Проблема пилота заключалась в том, что ему или ей мерещили зеленые человечки в красных колпачках, парящие в облаках, когда он, она, сидел-сидела за штурвалом. Дальше оставалось только ждать. Через какое-то время могла появиться суровая старуха. Женщина-пилот. В свое время слишком увлеклась спиртным в маленьких бутылочках из бортового запаса. Допилась до зеленых чертиков, ее уволили. Теперь сидит целыми днями дома с собаками, а сосед все так по ней страдает. Так Мотка ротала долгие ночные часы. Иногда она ругала себя за эту игру, мешающую воспринимать людей всерьез. Но ничего с собой поделать не могла. Вот и сейчас сидела и ждала священника, питающего страсть к ревущим спортивным авто и имеющего склонность подвозить случайных попутчиков в надежде обратить их на путь истины. «Мужчина или женщина? Молодой или старый? Как может выглядеть такой человек?» Муд вот положила подбородок на ладони и посмотрела на вход. Что-то маловато сегодня народу. Время посещений было закончено, а новые пациенты с обычными субботними травмами, зачастую имеющими то или иное отношение к алкоголю, поступали в неотложку. Вертушка дверей закрутилась. «Вот он, святоша-автомобилист». Но нет. Это был один из редких случаев, когда я приходилось признать свое поражение. В дверях стоял ребенок. Хрупкая маленькая девочка, лет 10-12. Мод начала было выдумывать цепь событий, которые привели бы к тому, что эта девочка стала бы тем самым священником, но быстро перестала. У девочки был очень несчастный вид. Девочка подошла к большой схеме больницы с разноцветными обозначениями проходов в то или другое отделение. Мало кто из взрослых мог разобраться в ней, что ж говорить про ребенка. Мот перегнулась через стойку и тихо окликнула девочку. «Тебе помочь?» Девочка обернулась, смущенно улыбнулась и двинулась к ней. Волосы ее были влажными. Пара не успевших растаять снежинок белели на черных прядях. Она не потупилась, как часто делают дети, попав в незнакомую обстановку. Нет. темные печальные глаза смотрели прямо на мод все то время, пока девочка приближалась к стойке. В голове мод промелькнула мысль, четкая, как произнесенные слова. «Нужно ей что-нибудь дать». «Что бы ей такое дать?» Впав в ступор, она начала лихорадочно перебирать в голове содержимое своего письменного стола. Карандаш... «Надувной шарик?» Девочка встала перед ней, так что над краем стойки торчали лишь голова и шея. «Извините, я... я ищу своего отца». «Он пациент больницы?» «Да, вернее, я точно не знаю». Мод посмотрела на крутящиеся двери, взгляд ее побродил по вестибюлю и остановился на девочке. На ней даже не было куртки только черный вязаный свитер, усеянный каплями и снежинками, сверкающими в свете ламп. «Милая, ты совсем одна? Так поздно?» «Да, я... Я только хотела узнать, здесь ли он». «Ладно, посмотрим». «Как его зовут?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» Девочка потупила взгляд, будто ища что-то на полу. Когда она снова подняла голову, ее большие черные глаза увлажнились, а нижняя губа дрожала. «Нет, он... Я знаю, что он здесь». «Деточка, ну что ты?» Мот почувствовала, как в груди что-то вот-вот лопнет, и засуетилась, стараясь помочь телам. Она наклонилась, вытащила из нижнего ящика стола рулон бумажных полотенец, оторвала кусок и протянула девочке. Она испытала облегчение от того, что смогла ей хоть что-то дать, пусть даже кусок бумаги. Девочка высморкалась и вытерла глаза каким-то очень взрослым жестом. «Спасибо». «Я даже не знаю, а что с ним?» «Он...» «Его арестовала полиция». «Ну тогда, может быть, тебе лучше спросить у них?» «Да, но его держат здесь. Он болен». «А что у него за болезнь?» «Он...» «Я знаю только, что он здесь. Где он может быть?» «Наверное, на последнем этаже». Но туда нельзя, без предварительной договоренности. Я только хотела узнать, где его окно, чтобы я могла. Не знаю. Девочка опять расплакалась. Горло мот сжалось до боли. Девочка хотела знать, где ее папа, чтобы стоять под окнами больницы, в снегопад и смотреть на его окно. Мот сглотнула: Если хочешь, я могу туда позвонить. Уверена, что тебя пустят. Нет, спасибо. Теперь я знаю. Теперь я могу. Спасибо. Спасибо. Девочка повернулась к ней спиной и направилась к дверям. Боже, эти несчастные семьи. Девочка скрылась за дверью, а Мод сидела и смотрела ей вслед. Что-то тут не так. Мод попыталась припомнить, как она выглядела, как двигалась. Что-то в ней было не то, что-то странное. Через полминуты Мод поняла, в чем дело. Девочка была босая. Мот выскочила из-за стойки и побежала к дверям. Ей только в исключительных случаях разрешалось оставлять стойку без присмотра, но она решила, что сейчас тот самый случай. Она нетерпеливо протиснулась сквозь вертушку. «Скорее, да скорее же!» и выбежала на стоянку автомобилей. Девочки след простыл. «Что же делать?» «Нужно, наверное, вызвать социальные службы», чтобы они убедились, что за девочкой есть хоть какой-то присмотр. Видимо, никто не знал, что она здесь. Это все объясняло. Кто же ее отец? Мота глядела парковку, но девочки не было видно. Она пробежала вдоль больницы по направлению к метро. Пусто. По дороге обратно она лихорадочно соображала, кому позвонить и что предпринять.